Глава пятьдесят восьмая «Снег идет. Так поздно. Господи!» Родан запрокинул лицо и, широко раскрыв рот, ловил летящие наискосок снежинки. При этом он не сбавлял шага, а конвоиры, заметившие его попытки, не мешали. «Это снег», — произнес казак таким возбужденным голосом, словно небо не спасало ему спасения, о котором он всю ночь молил. Ты бы лучше на матч то смотрел, едва слышно произнёс скипер. Изорванная одежда едва удерживалась на его теле, запредельно исхудавшем, желтовато-синюшной коже мертвеца. Рваный башмак повешенного на ри, мрачно улыбнулся Радан, поражая француза спокойствием и почти детским восторгом, с которым он осматривал завешанные снежной пеленой небеса, склон холма, по которому их вели к месту казни постепенно открывающийся плес морского залива. «Сначала вас распнут, потом подожгут», подсказал конвоир, поддерживавший шкипера за локоть. Он молвил это сочувственно. Оба матроса чувствовали себя заправскими палачами, и, храня традицию, теперь же относились к своим жертвам, как относятся в день казни все палачи мира с убийственной вежливостью. Они прощали тем, что кого через несколько минут должны решить данной богом жизни, рассчитывая при этом на прощение или хотя бы снисхождение Всевышнего. Впрочем, возможно, они и не думали об этом, просто понимали, что скоро убьют своих жертв, а страшнее наказания пока что никто не придумал. Вам оказана великая честь. При казни будет присутствовать сам командор. Ещё несколько шагов вверх по широкой скользкой тропе. И небольшая процессия поднялась на плато. Здесь было немноголюдно. Высидевший на бочке командуор в окружении четырёх-пяти офицеров, с десяток матросов с Сантандера и несколько солдат из форта Викингберг. Однако Радан не обращал на них внимания. Поднимаясь на обложенный хвостом памост, он оглядывался на едва пробивавшиеся бледные сиреми лучами солнца. Оно зарождалось на востоке, а именно там осталась Украина, его родное Подолье, с прилегающей к южным отрогам подольской возвышенности степью. Там чудились купола местечкового храма, который он вместе с другими мужчинами городка дважды возрождал из руин и на котором собственноручно устанавливал крест, освящая его прямо на куполе. «Прости мне, Господи, что умираю здесь, на чужой земле», — оправдался он, Видя перед собой этот крест, представавший перед ним тяжким крестом всей Украины, однако же умираю во славу воинства казачьего, во славу земли своей, подарившей миру такое воинство. Поздний весенний снег таял ещё где-то в поднебесье, и на землю опадали редкие тяжёлые капли, холодные, как дуновение смерти. Что ты там бормочешь, будь ты проклят? В свире я пооскалился на него один из моряков-полочей. Взгляни, из-за тебя мы погубили такой могучий галеон, три корабля. Все из-за кадру командура Марана погубили, поверив твоим лживым словам. Радан взглянул туда, куда, ткнув кулаком в подбородок, повернул его голову матрос. Огромный полузатопленный корабль лежал на мели, накренившись на левый борт, переседые волны метарично накатываясь на него, разрушая днище, загоняя всё дальше в песок, выл в небытие. Если бы у командура было хоть чуть-чуть воображения, неожиданно спокойно проговорил шкипер, стоявший слева от Радана. Он бы приказал нас сжечь вместе с кораблём в одном костре сжечь и врагов своих, и свой позор. Шкипер еле держался на ногах, да и то лишь потому, что привалился спиной к мачте. Но у него уже не осталось ни крупицы фантазии. Он туп и безрадостен. Как порванный башмак, повешенного на рее, хриплое бульканье, вырывающееся из горлышки пера вместе со сгустками крови, должно было означать злорадный смех, а слова завещания уходящего. Во всяком случае, это были его последние слова и последний кровавый смех. Потеряв сознание, он осел под мачтой, и никакие пинки палачей уже не заставили его подняться. "И этой твари повезло", проворчался тот же обозлённый палач с изуродованным ожогами лицом, который только что давал предсмертные советы отцу Григорию. "Он уйдёт легко". И здесь хитрил. Рваный башмак повешенного нари, сплюнул командуор, когда ему доложили, что хотя шкипер ещё вроде бы жив, однако привести его в чувство уже вряд ли удастся, разве что послав за лекарем. Один из офицеров развернул подписанный командором свиток с начертанным на нем приговором. Дону Морана хотелось великодушно соблюсти хоть какую-то видимость законности казни, и, по-армейски печатая шаг, направился к помосту, но командор окликнул его на полдороги. — Пошли они к дьяволу, лейтенант Докресс, а то еще потребуют священника для исповеди. — Священник, как раз, не мешало бы, если уж мы затеяли всю эту... Фанфаронию с помостом крестом и сажжением позволил себе возразить лейтенант, но хотя он вовсе не рвался со своим свидеком ни в суде, ни в свидетеле, их нужно было просто-напросто расстрелять вон от того обрыва. Здесь решаю я, как и приказываю, тоже я, поднялся командор со своего бачонка и держа в руке давно угасшую трубку, решительно направился к помосту. Ваша воля, господин командор, Радан понял, что произошла какая-то заминка, но не стал тратить время на выяснение того, что из этого следует. Он смотрел на остатки корабля, на стены Бражского форта и на восходящее солнце, которое прежде чем явить свой лик над холмами Фландрии, успело одарить весенним теплом его далёкую родную землю. "Поджигай!" крикнул командуор матросу-факельщику. Но ведь там ещё кивнул тот на матроса в плаще. Я приказываю, поджигай. А вы, бездельники, быстренько привяжите его к рее и мачте. Да пожелей, иначе я сожгу вас вместе с этими двумя волками, чего обидит святое забыло, вы вполне заслуживаете. Матрос выдернул из песка два горящих факела и торжественно поднёс их куча к куче хвороста. Полачи микнули с крадана, заранее заготовленными кусками верёвки, и в считанные секунды Привязали его руки к рее, а ноги — к мачте. «Моли Господа!» — пробормотал моряк с одуродованным ожогами лицом, «чтобы этот огонь очистил тебя от всякой земной скверны». Он лично осмотрел узлы, завязанные его товарищем, и, оставшись довольным, широко и набожно перекрестился. «Я всю жизнь молился только о спасении земли своей, ибо только там, на спасенной земле, обретет истинный покой и, моя грешная и измученная душа». И это были последние слова, мовленные им на афранцуженной латыни, которую моряки, хотя и с трудом, но все же понимали. Сойдя с помоста, они вдруг услышали совершенно незнакомую им речь, зарождавшуюся в окаймлении могучего протеерейского баса «Отче наш, великий и праведный». Возьми измени гнев свой яростный на милость христианскую. Спаси землю свою, святокровную Украину и народ её, грешно мученический. Раздуваемый утренним ветром, медленно разгорался костёр. Пламя подползало всё ближе и ближе к ногам обречённых. Отблески его озарили солнце, наполняя его огромный огненно-кра봐вый круг молитвами и тревогой миллионов молящихся и тех, кто уже взошел на свой костер, и тех, кому еще только предстоит избрать его и взойти. Избавь от Чекрасии от Орды Лютой, як от чумы насланный, от палача султана неверного, из-за морей океанов пришедшего, громыхал над побережьем Фландрии все более и более уверенный свято-престольный бас отца Григория, воина и священника, и, пораженный его могучей слаженной речью, Матросы и испанские конники стояли затаив дыхание. Они очарованно смотрели на чужеземца, и хотя и не понимали слов, однако ритмика его речи и уверенный, отточенный проповедями голос порождали столь знакомую каждому из них мелодику молитвы, вызывая при этом почти первозданный страх перед словом проповедника, вселившимся в молитву воина. Укрепи волю мужей твоих хратных, Дай силы воинам веры, святой православной, землю твою украину, отстоять и. Отрекшись от священного сана, он пришел на эту землю как наемник, отдался в руки врагу, как доброволец, решивший пострадать за свое воинство, и теперь погибал как мученик. Ему некого было винить в своей огненно-кровавой судьбе, как, впрочем, не винил он и самого себя, погибая Он не уносил с собой ни люти на врагов своих, ни зла на землю, которую через несколько минут войдёт оставшиеся от его тела пепел. Уходя из погрязшего в войнах, захлебнувшегося в крови сыновей своих, обезумевшего от множества вер и всеобщего неверия мира сего, воин священник благородно оставлял ему то самое святое, что только способен был оставить им самим собстными душой и словом сотворённую молитву